Иосиф растет словно у родника. Итак, свободный от службы при господине часы он вместе с управляющим, которого уже называл отцом, как его ученик и подручный, обходил хозяйство и, встречаемый повсюду улыбками и опущенными глазами, учился обобщать. Обычно Монт Кау сопровождали и другие служащие, например, писец, «Буфетный хамат» и некий «менг-пара» песец Стою и зверинцев. Однако это были люди заурядные, довольные тем, что они более или менее сносно справлялись с узким кругом прямых своих обязанностей и, к удовлетворению управляющего, содержали в порядке людей, животных, утварь, счета, но даже и мысленно не стремившиеся чему-то более крупному, требующему всеохватывающего ума. Вялые души, только и готовые записывать своими тростниками все, что прикажут, они вообще не думали, что могли быть рождены для власти и обобщения, для чего они именно этому и не были рождены. Надо только напасть на мысли, что Бог уготовил тебе особую долю, что нужно Ему помочь. И тогда душа напрягается, а разум приобретает должную силу, чтобы подчинить себе обстоятельства и стать их хозяином. Хотя бы они были так сложны, как положение в благословенном Патифаровом доме в городе Уазы в Верхнем Египте. «Ибо оно было сложно». И если сначала Иосиф стал Патифару утешительно незаменимым личным слугой, а потом тот отдал на руки его весь свой дом, то добиться второго было несравненно труднее, чем первого. Монт-Кау, по чьим началом Иосиф вникал в хозяйство, недаром сказал, что у него много забот. Даже при очень хорошей, всеохватывающей голове управлять этим хозяйством а тем более человеку, который из-за больной почки чувствует себя порой не совсем хорошо, было довольно тяжко, и вполне понятно, что Монт-Кау воспользовался удобным случаем обзавестись молодым помощником и подготовить себе замену, так как втайне он, конечно, давно уже об этом мечтал. про друг фараона, начальник дворцовых войск и глава палачей по званию, Был очень богатым человеком, богатым в куда большей мере, чем Иаков в Хевроне, и делался на глазах все богаче и богаче, ибо кроме того, что как царедворец он получал высокое жалование и щедрые подарки царя, его хозяйство, которое было его наследством лишь в малой своей части, а в большей, особенно в отношении земельной собственности, являлось также милостивым подарком Бога. и к тому же постоянно пополнялась и питалась такими доходами, его хозяйство приносило ему большую прибыль. Он, однако, в него совершенно не вмешивался, заботясь исключительно о подкреплении своего огромного тела едой, своего мужского достоинства, охотой в болотах, своего ума книгами и отдав все остальное на руки управляющего». и отчеты, когда тот почтительно заставлял его их проверить, он лишь равнодушно заглядывал, говоря, «Ладно, ладно, мой старый Монт Монткау, все хорошо. Я знаю, ты любишь меня и делаешь свое дело в меру своего умения, а этого уже вполне достаточно, ибо умение твое велико». «Верно ли сведения о пшенице и о Микине?» «Конечно верно, я уже вижу, я убежден». что ты надежен, как золото, и предан мне душою и телом. Да и может ли быть иначе? Иначе и быть не может, по самой природе твоей, ибо тебе было бы омерзительно меня обмануть. Из любви ко мне ты заботишься о моих делах, как о своих собственных, и я доверяюсь тебе, зная твою любовь и понимая, что ты не станешь вредить самому себе нерадивостью, или каким-либо худшим пороком. Кроме того, это увидел бы сокрытый, и позднее тебе достались бы только муки. Твой отчет верен. Возьми его, я благодарю тебя от души. У тебя нет уже ни жены, ни детей. Ради кого же ты станешь причинять мне убытки? Ради себя самого? Но ведь ты не вполне здоров. Правда, тело твое сильное и волосато, но внутри оно щервоточенкое. Недаром ты часто желтеешь, и у тебя увеличиваются мешки под глазами. Едва ли тебе придется сильно состариться. Так зачем же тебе подавлять свою любовь ко мне и меня надувать? Вообще-то я от души желаю, чтобы ты состарился у меня на службе, ибо не знаю, кому же еще я смогу доверять так, как тебе. Доволен ли твоим самочувствием лекарь Хунануб? Дает ли он тебе надлежащие коренья и травы? Я в этом решительно ничего не смыслю. Я здоров, хотя и не так волосат. Если он не сможет тебе помочь, и тебе станет хуже, мы пошлем за лекарем в храм. Ибо хотя ты принадлежишь к сословию слуг, и вообще-то тебя полагалось бы пользоваться краснопузому. и мне достаточно дорог, чтобы я пригласил к тебе ученого-врача из книгохранилища, если этого потребует твое тело. Не благодари меня, друг мой, я сделаю это ради твоей любви и потому что твои счета столь явно верны. Забери же их и впредь делай все в точности так же, как и доселе». Вот что говорил в таких случаях Потифар управляющему. ведь сам он не брался ни за какие дела, товарственной своей нежности, положности своего положения, заставлявшей его бояться практической жизни, а также из-за своей уверенности в том, что другие полны заботливой любви к нему, священному великану. Что тут он был прав, что управляющий действительно служил ему верой и правдой, непрестанно умножая его богатство своей рачительностью и бескорыстнейшей добросовестностью, это дело другое. Ну а если бы все было иначе, и самовластный домоправитель, наоборот, обирал его и довел его и всю семью до нищеты, тогда Потифару пришлось бы пенять на самого себя, и его никак нельзя бы не упрекнуть в ленивой доверчивости. Слишком уж полагался потифар на бережную и умиленную преданность, которую все должны были выказывать такой священной и нежной особе, как царедворец солнце. От этой оценки мы не можем удержаться уже и сейчас. Итак, он не брался ни за какие дела, а только и знал, что ел и пил. Зато Монткау Было тем больше забот, что его собственные дела шли попутно и даже сплетались с делами его повелителя, ибо то, что он получал в качестве платы за свою службу, зерно, хлебы, пиво, гусей, холсты и кожу, он один, разумеется, не мог съесть или потребить и должен был доставлять все это на рынок и обменивать на прочные ценности, умножая тем самым свое состояние. То же самое только в большем объеме происходило и с хозяйским добром, как собственного производства, так и пребывавшим извне. Носитель пахала был одним из наиболее щедро одаряемых слуг фараона, и обильно сыпались на него сверхутешительные вознаграждения за его ложное, основанное на одних званиях бытие. Добрый Бог ежегодно платил ему, Большими количествами золота, серебра и меди, одежды, пряжи, курений, воска, меда, масла, вина, овощей, зерна и льна, пойманных птицеловами птиц, крупного скота и гусей, даже кресел, носилок, зеркал, повозок и целых деревянных судов. Все это шло на нужды дома только частично, как, впрочем, и продукты собственного хозяйства, изделия ремесленников и плоды поля и сада. Большая часть всего этого продавалась, отвозилась на судах вверх или вниз по реке на рынке и обменивалась у купцов на другие товары, а также на чеканный и нечеканный металл, наполнявший хозяйское казнохранилище. Эта торговля, столь неразрывно связанная с хозяйством в собственном смысле слова, то есть с производством и потреблением, нуждалась во всяческом учете и требовала обобщающего надзора. Нужно было приготовить и распределить на суточные пайки довольствие работников и слуг — хлеб, пиво, овсяную чечевичную похлебку в будни, гусей в праздники, и за дня в день — ставила свои требования в части снабжения и расчетов особое хозяйство гарема. Ремесленникам, пекарям, сандальщикам, клещиком папируса, пивоварам, вязальщикам сыновок, столярам и горшечникам, ткачихам и придирщицам нужно было отмеривать сырье, а их изделия, так же как и плоды деревьев и овощных гряд, частью распределять для насущных нужд частью же отправлять в кладовые или на рынок. Уходы и пополнения требовали и животные Патифарова дома, лошади, которые возили хозяина, собаки и кошки, с которыми он охотился, большие дикие собаки для охоты в пустыне и тоже очень большие, похожие больше на ягуаров кошки, ходившие с ним на болотную птицу, Было на самой усадьбе и некоторое количество крупного рогатого скота. Но большая часть Падифарова стада находилась в поле, на острове посреди реки, чуть ниже в сторону Дендеры и храма Хатхор. Этот остров, подаренный ему в знак любви фараоном, имел пятьсот сожжений пахотной земли, приносивших ему по двадцати мешков пшеницы и ячменя, и по сорока корзин луку, чеснока, дынь, артишоков и бутылочных тык в каждое. Прикиньте же, сколько добра давали пятьсот сажений, и с какими заботами были сопряжены такие доходы. Имелся там, правда, и свой распорядитель, работник весьма умелый, писец урожая и начальник ячменя, переполняющий четверяки и отмеривающий пшеницу своему господину. Так самодовольно, в стиле надгробных надписей, именовал себя этот человек. Но это отнюдь не значило, что на него можно было целиком положиться. Все оставалось на плечах Монткау. В конце концов, счета, относившиеся к посеву и урожаю, проходили через его руки, точно так же, как счета, относившиеся к маслобойням, виноградным давильням, крупному и мелкому скоту. словом, ко всему, что производит, поглощает, вывозит и возит такой благословенный дом. И в конечном счете, ему еще приходилось самому и присматривать за полевыми работами, так как тот, кому все это принадлежало, царедворец Потифар, по своей изнеженности и в силу ложного своего положения не привык во что-либо вникать и за что-либо браться. Вот как получилось, что в надлежащее время и при надлежащих обстоятельствах Иосиф все-таки попал в поле, и, слава Богу, что не в другое время и не при других обстоятельствах, ибо попал он туда не в качестве барщиника, как то случилось бы, если бы победило консервативное мировоззрение карлика супруга Дуду, и молодого жителя Песков тотчас же отправили бы туда, не дав ему поговорить с Патифаром. нет, он появился там как провожатый и подручный Монт-Кау, как его ученик, постигающий мастерство обобщения. Он появился там с простинками и пищей-дощечкой. На парусном струге с гребцами среди окольных Монт-Кау спустился он по реке к островной житнице Патифара и в пути управляющий сидел среди ковров Своего шалаша так торжественно неподвижно, как те знатные путешественники, что скользили мимо Иосифа во время первого его плавания, а сам он сидел позади управляющего с другими писцами. И все встречные узнавали этот струк и говорили друг другу. Это едет Монт-Кау, правитель Петепра, и едет, как видно, с ревизией. Но кто же этот юноша? выделяющийся среди его провожатых чужеземной своей красотой. Затем они вышли на берег и пошли по плодородному острову, проверяя посевы и урожай, осматривая скот и пугая того, кто переполнял четверики своим проницательным видом. И тот, удивляясь, юноши, которому управляющий все показывал и перед которым как бы даже в свою очередь отчитывался, предусмотрительно сгибался перед незнакомцем. А Иосиф, представив себе, как легко мог бы тот сделаться его начальником и надсмотрщиком, попадем в поле в неподходящее время, тихонько говорил распорядителю острова, «Смотри, не переполняй четверяков так, чтобы самому поживиться. Мы это сразу заметим, и тогда тебя обратят в пепел». Выражение «обратить в пепел» было роду на родине Иосифа, а здесь его вообще не употребляли, но тем более испугало оно писца урожая. А дома, обходя с монка у столы ремесленников, глядя на их работу и внимательно слушая отчеты, принимаемые управляющему нарядчиков и учетчиков, а также объяснения, которые тот давал ему по этому поводу, Иосиф мог поздравить себя с тем, что ему удалось сберечь уважение работников и утаить от них свое невежество, иначе им было бы труднее увидеть в нем всеобъемлющий ум, созданный для начальственного надзора. Но до чего же трудно сделать из себя то, для чего ты создан, и подняться до уровня намерений, связываемых с тобой Богом, даже если эти намерения довольно скромны. Намерения же, связанные у Бога с Иосифом, были очень даже значительны, Иосифу ничего не оставалось, как поднатужиться. Он подолгу сидел тогда над счетами домашнего хозяйства и промыслов, и, глядя на цифры и выкладки, обращал свой внутренний взор к той действительности, из которой они были извлечены. Работал он и вместе с Монткао, своим отцом, в особом покое доверия, и тот удивлялся быстроте и проницательности его ума, способности этой красивой головки не только схватывать и связывать любые дела, но и по собственному почину предлагать всякие улучшения. Так как большие количество собранной в саду смоквы сбывались в город, вернее, в западный город мертвых, где эти плоды, заполнявшие жертвенники храмов смерти, и приносимые на могилы для подкрепления умерших, хорошо раскупались, Иосифу пришла в голову мысль заказать гончарам дома глиняные, окрашенные в естественные цвета модели этого плода, которые выполняли бы свое назначение на могилах ничуть не хуже настоящих плодов. А поскольку назначение это было магическим, то, как магические символы, они выполняли его даже еще лучше, и вскоре в городе появился большой спрос на волшебную смокву, которая поставщику почти ничего не стоила и могла быть изготовлена в любом количестве, вследствие чего этот промысел Патифара вскоре расцвел и, заняв множество рабочих рук, способствовал обогащению господина, хоть и не в такой уж значительной по сравнению с прочим, но все-таки в достойной внимания мере. Управляющий Монткау был благодарен своему помощнику за то, что он так добросовестно выполнял договор, заключенный ими однажды ради их благородного господина. И когда он видел ясную целеустремленность этого юноши и находчивость, с какой тот подчинял своему уму любое сложное дело, В нем часто вновь оживали те странные смутные чувства, которые в свое время, едва тот предстал перед ним со свитком в руках, так двусмысленно разволновали его. Вскоре, чтобы снять с себя часть трудов, он стал посылать своего молодого ученика и в деловые поездки, и на рынки с товарами, как вниз по реке в сторону ободу, усыпальницы растерзанного, вплоть до Менфи, так и вверх, на юг, к острову слонов, так что Иосиф бывал хозяином струга или даже многих стругов, нагруженных добром Петепра — пивом, вином, овощами, мехами, холстами, глиняной посудой и касторовым маслом, как светильным, так и очищенным, для внутреннего влащения. Поэтому через короткое время встречные уже говорили, Это идет под парусом помощник Монт Кау, что живет в доме Петепре. Юноша-азиат, прекрасно лицом и ловкий в поступках. Он везет товары на рынок, ибо управляющий доверяет ему. И доверяет по праву, ибо в глазах у него есть что-то волшебное. А на человеческом языке он говорит лучше, чем мы с тобой. Он располагает людей к своему товару, расположив их к себе, избывает его по хорошей цене, чрезвычайно отрадной для фараонова друга. Вот что говорили корабельщики Нехела, встречаясь с Иосифом. И все так и было, как они говорили. Благословение сопутствовало Иосифу. Он умел очаровывать покупателей в деревнях и городах. Его речь была блаженством для каждого, и поэтому всех так и тянуло к нему и к его товарам. И он привозил управляющему выручку, какой ни тот, ни любой другой, поверенно, никогда не добились бы. И все-таки Монткау не часто посылал Иосифа в деловые поездки, а посылая, наказывал поскорее воротиться, ибо Пытая пробывал весьма недоволен, если этого слуги не оказывалось в столовом покое, если кто-то другой сливал ему на руки воду и подавал кубок и кушанье, и если он был... лишен общества Иосифа в часы после обеденного чтения на сон грядущий. Да, только если учесть, что, справляясь с такой многосложной задачей, как изучение хозяйства, Иосиф не переставал быть личным слугой и чтецом Потифара, только если это учесть, можно вполне измерить тяжесть требований, предъявленных в тупору голове Иосифа и его энергии. Но он был молод и полон готовности и решимости подняться на уровень намерений Бога. Последним из тех, кто жил здесь внизу, он больше не был. Гнуть перед ним в спину начали уже многие. Но все должно было еще пойти совсем по-другому, по воле Божьей. Он проник с этим сознанием, и гнуть перед ним в спину должны были не только некоторые, а все — Все, кроме одного самого высокого, единственного, кому он имел право служить, таково было твердое, беспрекословно определившее его жизнь убеждение Аврамова отпрыска. Как это произойдет, как случится, он не знал и не мог представить себе, но нужно было послушно и мужественно идти, указанной Богом дорогой. заглядывая вперед ровно настолько, насколько это дано человеку, когда он идет по дороге, и не унывать на крутых подъемах, ибо они-то как раз и указывали на высокую цель. Поэтому он всячески подчинял своему уму хозяйственные и торговые дела, стараясь стать для Монткау с каждым днем все более незаменимым помощником, а кроме того соблюдал договор, заключенный с управляющим относительно Потифара, доброго господина, самого высокого в ближайшем кругу лица, прислуживая телу его и душе и укрепляясь в его доверии по тому же способу, что в беседе у пальм и в разговоре о саде птичницы. Нужно было не жалеть ни ума, ни искусства, чтобы так поддерживать господина в глубине его души, подогревая в нем чувство собственного достоинства, успешнее, чем это могло бы сделать вино за столом. И добро бы этим исчерпывались заботы Иосифа. Чтобы составить себе полную картину обязанностей, которые должен был выполнять сын Акова, будучи одновременно помощником управляющего и помощником господина, нужно иметь в виду, что ему еще ежевечерне приходилось прощаться на ночь, Монткау, причем добывая каждый раз новые обороты в словарной сокровищнице, ведь ради этого-то сначала его и купили, и слишком приятно был тронут Монткау первым, еще чисто проверочным опытом такого прощания, чтобы отказывать себе в этом удовольствии впоследствии. К тому же, как свидетельствовали мешки, висевшие у него под глазами, и уменьшавшие их, Пал он довольно плохо. Натруженная его голова никак не могла успокоиться после хлопотливого дня. Да и почка, с которой дело у него обстояло не совсем хорошо, тоже не способствовала быстрому успокоению. И в конце дня он, конечно, бывал рад этим ласковым пожеланиям и благозвучным внушением, Поэтому Иосиф обязан был неукоснительно являться к нему... перед наступлением ночи и нашептывать ему на ухо какие-нибудь успокоительные слова, которые тоже, помимо всех прочих дел, нужно было днем продумать и подготовить, ибо выразиться надлежало изысканно. «Прими, отец мой, прощальный привет», — говаривал он, подняв руки. «Гляди, день отжил свое», Он сомкнул вежды, устав от самого себя, и на весь мир снизошла тишина. Прислушайся, что за дивы? Разве что в стойле топнет копыта, да еще вдруг где-то залает собака, но от этого безмолвия становится только глубже, несет оно мир и душе человека, его клонит ко сну, и над двором, и над городом, над плодородными полями, и над пустыней загораются Неусыпные светильники Бога. Люди радуются, что вовремя, как раз, когда они устали, наступил вечер, и что завтра, когда они подкрепятся отдыхом, день снова откроет свои глаза. Поистине достойна благодарности премудрость Божья. Пусть только представит себе человек, что ночи не существует. и пылающая дорога трудов безраздельная, и бесконечно простирается перед Ним в гнетущем однообразии. Разве это было бы не ужасно? Разве Он не отчаялся бы? Но Бог сотворил дни и назначил каждому из них свою цель, которой мы уверенно и достигаем в положенный час. Роща ночи манит нас священным отдохновением, И с раскинутыми руками, с запрокинутой головой, с открытыми губами и блаженно угасшим взором вступаем мы под ее милую сень. Не думай же, дорогой господин мой, на ложе своем, что ты должен уснуть. Нет, думай, что ты волен уснуть. И усмотри в этом великую милость, и тогда мир прибудет с тобой. Вытяни же члены свои, отец мой, и да не спадет на тебя, да окутает тебя, да наполнит всю душу твою блаженным покоем сладостным сом. И да почиешь ты избавленно от заботы и волнений у его священной груди. «Спасибо, Озарсив!» — отвечал управляющий, и как в тот раз, когда Иосиф среди бела дня впервые пожелал ему доброй ночи, у него немного увлажнялись глаза. «Отдохни же и ты. Вчера ты говорил, может быть, чуть складнее, но и сегодня речь твоя была отрадной и родственна опию, и я надеюсь, что она поможет мне от бессонницы. Мне особенно понравилось твое утверждение, что я волен спать, а не должен. Я буду об этом думать, это будет моей опорой». И как только получается, что слова складываются у тебя в волшебное заклинание, да не спадет на тебя, да окутает тебя, да наполнит всю душу твою, этого ты, пожалуй, сам не знаешь. Итак, спокойной ночи, мой сын.